Глава двадцать вторая. Еще раз внимательно осмотрев камеру, я подошел к двери. С этой стороны был металл, и я сомневаюсь, что это просто обшивка. Если объект серьезный, то, скорее всего, дверь — это сплошной лист металла, и он прилегает к косяку очень плотно. Замочной скважины нет, равно как и ручки. Снаружи наверняка засов. Я напрягся, вспоминая, что я слышал перед тем, как Маяти вошел в камеру, но ничего определенного не вспомнил. Вполне вероятно, тут еще и звукоизоляция хорошая. Я попытался было сформировать универсальный щуп, который в родном мире часто использовал для проверки материалов и заготовок под артефакты, но плетение сорвалось на третьей магической нити. «А, ну да, блокиратор же!» Весь синий спектр мне сейчас недоступен. И хорошо, если не будет проблем с остальными цветами. Что у нас не используют синие нити? О, невидимость. Я сформировал на пробу плетения невидимости и поморщился. Кривовато, конечно, но сойдет. Будем считать, что недоступен мне только синий спектр. Сложно будет. Синий цвет — это прочность. Для невидимости это свойство не нужно, а вот большинство остальных привычных мне плетений его так или иначе задействуют. И пересчитывать сейчас плетение под другие магические нити у меня просто нет ни времени, ни возможности. В отдельных случаях это может занять месяцы. Я стоял перед закрытой дверью и перебирал в голове плетение. Щуп, отпадает, нож и любые его вариации тоже, кислота. Можно попробовать. Это будет долго и муторно, но больше ничего подходящего без свойств прочности у меня в арсенале банально нет. Сплетя кислоту, я облил получившейся едкой жидкостью стык двери и косяка примерно в том месте, где должен быть засов. Это не совсем кислота, конечно, но по свойствам очень похоже. Прожечь в сплошном металле двери дыру, достаточную, чтобы вылезти почти нереально, на четвертом ранге, но засов наверняка тоньше. Мне надо было зацепить, по сути, именно его. Со щупом было бы проще, я бы точно знал, где этот гадский засов. А так пришлось прожигать щель аж в полметра высотой. Ага, вот засов, вижу. Я убрал плетение и тут же создал новое, уже прицельно только на засов. Через минуту он сдался, и я толкнул дверь. Выскользнув в коридор и убедившись, что он пуст, я прислушался. Пока тихо, но я не обольщался. Ценного пленника не могли оставить совсем без охраны. Повезло еще, что они не у самой двери дежурили. Справа по коридору был тупик. Я осторожно двинулся влево, С освещением здесь было не особо хорошо, но полумрак позволял разглядеть двери в паре десятков метров впереди. Все они были абсолютно такие же, как моя, железные и с запертыми засовами. Метров через пятьдесят попалась другая дверь, деревянная. Это караулка, по всей логике. Сразу за ней мой коридор упирался в поперечный, образуя Т-образный перекресток. Подобравшись вплотную, я прижался ухом к двери караулки. Слов было не разобрать, но кто-то там разговаривал. Я хотел было также тихо пройти мимо, да только если охранники высунутся из своей коморки и сделают хотя бы формальный обход тюремного коридора, не заметить испорченный засов они не смогут. С другой стороны, биться с противником неизвестной численности и подготовки — та еще затея. Пока я раздумывал... Раздали шаги почти рядом с дверью. Отскочив в сторону, я мгновенно сплел простейший силовой шар, благо ему без разницы, из какого цвета нитей состоять. Эффект, конечно, будет разный от разных цветов, но это против равного противника играет роль. Неодаренному уже любого шарика хватит. А я сомневаюсь, что в охране тюрьмы около пленника с блокиратором сидят маги хотя бы низших рангов. Охранник смело распахнул дверь, И тут же получил силовым шаром в лицо. Мужик упал, не издав ни звука. Он даже не успел понять, что умер. Бросив взгляд внутрь, я увидел там еще одного охранника, который только начал инстинктивно вставать. Еще один силовой шар прикончил и его. Убедившись, что больше в коморке никого нет, я выдохнул. Сам не заметил, как задержал дыхание. Я затащил труп в коморку, зашел сам и прикрыл дверь. Думал, что найду здесь что-то полезное, но охраны не то, что защитных артефактов, даже огнестрельного оружия не было. Странно как-то. Впрочем, мне не до этого сейчас. Нет так нет. Небольшую фору я себе выиграл, ее нужно использовать с толком. Вода у них есть, отлично. О, и перекус из примитивных бутербродов они тоже доесть не успели. Шикарное начало побега. Я о таком и мечтать не смел. Закрыв за собой дверь коморки охраны, я двинулся вдоль стены медленно и аккуратно. Невидимость в движении очень слабенько работает, так что чем медленнее я двигаюсь, тем лучше это плетение меня скрывает. Дойдя до угла коридора, я замер и прислушался. Вроде тихо. Едва я сделал шаг вперед, как почуял движение за спиной. Анализируя этот момент потом, я так и не понял, как именно почуял. Не удивлюсь, если этот родовой камень опять помог. Или теперь уже надо говорить «кровь», раз камень окончательно во мне растворился. Я инстинктивно отшатнулся и наугад ударил локтем назад. Ни во что не попал, правда. Противник увернулся, и его ладонь на удивление мягко закрыла мне рот. Я аж застыл от удивления. «Свои!» — прошелестел едва слышный шепот. Обернувшись, я увидел только едва заметную рябь там, где должен был быть собеседник. Да я даже его руку, сполшую мне на плечо, не видел. Через мгновение появился контур фигуры, и еще через секунду я встретил взгляд Рама. В руках диверсант держал артефакт невидимости, который я для него сделал. А вот и кавалерия. В какой то веке вовремя, а не постфактум. Не придется прорываться одному. Это радует. Рам молча склонил голову в приветствии и протянул мне защитный артефакт. Я также молча кивнул ему в ответ и повесил защиту на шею. «Уже легче, а то без этого артефакта я себя голым ощущаю». Следом Рам протянул мне артефакт невидимости на открытой ладони, и вот этот я сразу брать не стал. Я задержал взгляд на артефакте и задумался. «Сюда Рам с помощью невидимости пробрался, это понятно». А выбираться без нее он как собирается? Или не собирается? Доставил мне артефакт, помог выбраться. И все? На себя можно забить? Логично с точки зрения слуги. Но тогда почему смертник именно Рам? Никого попроще не было? Поколебавшись, артефакт я все-таки забрал. Была бы на его месте Асан, я оставил бы артефакт ей, а сам обошелся бы своими полноцветными плетениями. Да, они сейчас нестабильны из-за блокиратора, но все же работают. А вот раму я довериться пока не готов. Лучше сам его плетением с рук прикрою, если будет такая необходимость. Нацепив на себя артефакт и активировав его импульсом, я сплел основной контур невидимости, который в любой момент мог накинуть на диверсанта и замкнуть. Долго я это плетение на готове не продержу, но долго и не надо. В конце концов, не удержу это, сплиту новое, не проблема. Рам осторожно двинулся вперед, я последовал за ним с отставанием в два шага. Диверсант вел меня очень кружным путем, но зато этот путь был практически пуст. Неплохо он тут все разведал, прежде чем меня встретил. Когда неподалеку послышались шаги, Рам замер. Прятаться тут было некуда, ни одной двери в непосредственной близости. Не зря я приготовил свое плетение. Я приблизился к раму, хлопнул его по плечу и вышел вперед, заслонив его собой. Невидимость не щит, за которым могут спрятаться сколько угодно людей, и не плащ, который можно растянуть на двоих, если размер позволяет. Диверсанты, конечно, пользовались артефактом, но вряд ли они понимают такие подробности. Я активировал плетение невидимости и мысленно отправил его себе за спину к раму. Вспышка от активации плетения была небольшой, потому что я ровно и аккуратно напитал заранее почти весь контур. К тому же я прикрыл ее корпусом. Отчасти даже работающий артефакт невидимости помог ее скрыть. В общем, я понадеялся, что Рам ничего не заметил, а если и заметил, то сейчас не время для вопросов. Пусть лучше считает, что я его собой как щитом прикрыл. Двое парней в камуфляжке прошли мимо, даже не повернув головы, в нашу сторону. Когда они скрылись из виду и их шаги затихли, я жестом развеял невидимость на раме. Диверсант обошел меня и снова двинулся первым. Через несколько минут мы дошли до выхода. Почти дошли. Рам выглянул из-за угла и тут же спрятался обратно. Он обернулся ко мне и отрицательно покачал головой. Я тоже выглянул. «Да уж, тут нам не пройти». Около выхода дежурила боевая группа из пяти человек. Они не стояли на месте, но и далеко от двери не отходили. Двое сидели у стены метрах в пяти от выхода, еще один подпирал стену с противоположной стороны, и двое постоянно ходили туда-сюда мимо выхода. Отключив на мгновение артефакт невидимости, я коснулся плеча рама и указал на коридор обратно. Он кивнул и двинулся назад. Отойдя подальше, мы забрались в пустую комнату и закрыли за собой дверь. «Ищем другой выход?» — шепотом спросил я. Рам покачал головой. «Везде так», — сказал он. «Не думал я, что у них такая мощная система идентификации. Поясни», — нахмурился я. «Полноценной магической защиты здесь нет. И это нормально. Она очень дорогая и сложная. Такие только на родовые поместья ставят». Здесь магическая сигнализация и система идентификации. Они тоже имеют свою градацию. У нас не было времени выяснить уровень этих систем. Мы понадеялись, что тут все стандартно. А стандартная система дает сбои, когда одновременных проникновений на территорию больше десяти. Мы проникли сюда в 12 местах. Поставили на уши весь объект. Одиннадцать человек через три минуты ушли с территории, тоже одновременно. А я остался. Магическая система идентификации, которая способна такое зафиксировать, это очень крутой уровень. Я такой только дважды видел за всю свою жизнь. То есть они знают, что ты остался внутри, и потому заблокировали все выходы? Очень похоже на то, — кивнул Рам. Паршиво. А один ты отсюда смог бы выйти тихо? Из чистого любопытства спросил я. Рам задумался и неопределенно покачал головой. Скорее да, чем нет. Если он даже насчет себя не уверен, то мне тут точно ничего не светит. Теорию-то я худо-бедно знаю еще по родному миру, но на практике ничего подобного не сделаю. Это сразу понятно. «Тогда придется идти на прорыв», — сказал я. «Через полчаса», — согласился Рам. «Почему не сейчас?» «Я подам сигнал, нас прикроют». «Сигнал». «То есть в этом мире все-таки есть способы оперативной связи?» «Очень интересно». «Как подашь?» — спросил я. Рам подтянул рука в куртке и показал простенький черный браслет с несколькими кнопками. «Это магический сигнализатор», — пояснил он. «У моих ребят снаружи такие же, парные к моему. Когда я нажимаю кнопку, такая же кнопка загорается на остальных сигнализаторах группы». «Каждая кнопка — это отдельная схема действий, да?» — предположил я. «Да. Как видите, тут всего шесть кнопок. Мы оговорили шесть схем, прежде чем я пришел сюда». И только одна из них задействует именно этот выход. Через полчаса ребята начнут атаку с трех сторон, но основные силы будут сконцентрированы именно здесь. Да, очень куцый вариант связи. Хорошо, конечно, что хоть какой-то есть. Но лучше бы они технические средства связи развивали, а не с магией извращались. Сигнал не засекут? Даже если засекут, что им это даст? Пожал плечами Рам. Противник и так знает, что лазутчик у них внутри. А схем взаимодействия они, моих диверсантов, знать не могут. Логично. И даже если будут ждать атаки, время наверняка не угадают. Хотя атаки они и так ждут. Не зря же боевые группы дежурят на готове у всех выходов. Их же и наружу вывести в случае необходимости дело нескольких секунд. Наверняка не только у моих силовиков есть сигнальные браслеты. «Прорвемся?» — спросил я. «А у нас есть варианты?» — хмыкнул диверсант. «Варианты у нас есть, но об этом знаю пока только я». Я молча смотрел Раму в глаза. Сосан и Каримом получилось спонтанно, но они оба были рады стать моими ближниками. «А диверсанту это нужно вообще? Ты готов пойти за мной?» — спросил я. «Готов, господин?» Без колебаний склонил голову Рам. «А готов ли я ему доверять?» Клятва клятвой, но предусмотреть все невозможно. Не зря понятие «буква» и «дух» — это разные вещи. Соблюдать и то, и другое готовы немногие. Толку принимать клятву от человека, от которого ты потом удар в спину инстинктивно ждать будешь. И полноценный выбор я ему сейчас дать не могу. Какой идиот между клятвой верности и риском сдохнуть выберет смерть? С другой стороны, этот человек пришел за мной и был готов умереть заранее. Он ведь не мог не понимать, что без артефакта невидимости выбраться ему будет намного сложнее. И тем не менее, он не послал ко мне подчиненного, он пришел сам. Одним этим поступком он заслужил свой шанс. «Готов дать мне личную магическую клятву?» — спросил я. «Да, господин». Вновь без малейших сомнений кивнул Рам и практически без перехода заговорил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 и третий, кто выбрал клятву вассала, а не слуги. «Я принимаю твою клятву, Рамакхан Гатам», — сказал я. Рам посмотрел на меня с любопытством. Вопросов он задавать не стал, но понятно же, что я не просто так потребовал клятву. «А значит, сейчас будет что-то интересное». Я кинул взглядом комнату, но мне не повезло. Ничего, что можно было бы использовать, здесь не нашлось, только голые стены и несколько пустых деревянных поддонов в углу. «Где бы металлы взять? Запасные магазины есть?» — спросил я. Рам молча вытащил из кармана разгрузки магазин к пистолету и протянул мне. Я взял его и начал выщелкивать оттуда патроны. «Очень спорный материал. Тут ювелирная работа нужна, чтобы зацепить плетение за тонкостенную гильзу и не тронуть внутрянку патрона при этом». Но выбора у меня нет. Сыпав патроны в подставленную ладонь диверсанта, я оставил себе один. Выплести обычную грусть мелких силовых шариков несложно. Я привычно делал это из разноцветных магических нитей, но можно из одного цвета, неважно. А вот управляемое плетение фиксатор из одного цвета не сделать. Для артефактных щитов управляемость не нужна. Они автоматически срабатывают на определенную угрозу в определенном радиусе действия. Гранате же нужна задержка по времени срабатывания. Собственно, только поэтому в этом мире нет магического аналога гранат. Не было точнее, потому что именно их я сейчас и делаю. Готам застыл, глядя на разноцветные нити в моих руках. Я лишь бросил на него взгляд, тихонько хмыкнул и продолжил. Насмотрелся я уже на этих замерших сусликов, которых изображает каждый, кто сталкивается с полноцветной магией. — Нить активации видишь? — спросил я, когда закончил с первым патроном. Диверсант промолчал, все так же тупо глядя на обработанный патрон. — Рам! — рыкнул я. — Простите, господин. — встрепенулся он. — Сюда смотри. Я подцепил намеренно оставленный длинный магический хвост, считая, что это фитиль. Даешь магический импульс и сразу бросаешь, как гранату. Рванет через несколько секунд. От трех до пяти, точно не скажу, потому что у меня сейчас магия слегка нестабильна. «Как вы вообще плетете что-то с блокиратором?» Осторожно поинтересовался Рам. «Да моя те жадины!» — усмехнулся я. «Блокиратор синий. Ты хоть одну синюю нить сейчас в моих руках видел?» «Нет». «Ну вот так и плету». На самом деле все было далеко не так просто. Синюю магию блокиратор вытягивал напрочь, смежные цвета дестабилизировал и, в принципе, магический поток слегка замедлял. Лично для меня ничего из этого не было критичным, но все же блокиратор мешал. Объяснять Раму все эти подробности мне было просто лень. Да и зачем ему, в сущности? «Это не жадность», — хмыкнул Рам. «Никто в мире не владеет двумя цветами». До сих пор не владел. «Уверен», — фыркнул я, — «если я могу, почему больше никто не может?» Диверсант задумался и промолчал. «Подавай сигнал», — приказал я. «За полчаса я закончу с подготовкой». Рам кивнул и нажал что-то на своем браслете. Я отдал ему готовую магическую гранату и забрал следующий патрон. Через 26 минут у нас было 12 магических гранат, которые по убойной мощи не уступали обычным. В общем-то, немного, но для прорыва должно хватить. В любом случае, больше я просто не успевал сделать. Поделили мы гранаты поровну, потому что светить свою полноцветную магию перед противником, которого мы не сможем уничтожить полностью, я не собирался. Сыпав свою долю в боковой карман штанов, я снял с себя артефакт невидимости, влив в него порцию магической энергии, я протянул его раму. «Господин?» — удивился он еще не понял, что этот артефакт сделал я». Насмешливо приподнял я брови. Рам изумленно распахнул глаза и замер, но через пару секунд артефакт все-таки взял. «Готов?» — спросил я. Рам кивнул. «Тогда веди команду, если надо», — сказал я. Диверсант мгновенно подобрался. Он повесил артефакт себе на шею и аккуратно приоткрыл дверь. Выглянув и убедившись, что там никого нет, Он махнул рукой, приглашая меня следовать за ним.